Глава 18. Падение режима Чан Кайши. 10 августа 1945 года Япония объявила о готовности капитулировать. Чан Кайши узнал об этом необычным образом. Токио сделал заявление по радио на английском языке. Мэйлин находилась в Нью-Йорке. Рядом с Чан Кайши в Чунцине не было человека, владевшего английским который слушал бы радио и следил за новостями. Генералисимус никому не доверял и предпочитал самоизоляцию. В своем дневнике Чан Кайши записал, что около восьми часов вечера услышал громкие крики и треск фейерверков, доносившиеся со стороны штаба американской армии возле его резиденции. Генералисимус отправил курьера, одного из своих родственников, выяснить, что там за шум. Так верховный главнокомандующий китайского театра военных действий узнал о главной мировой новости. Однако это известие не обрадовало Чанкайши, а скорее встревожило. Пришло время разрешить его спор с Мао Цзэдуна о том, кто будет править Китаем. Сталин отправил полтора миллиона солдат на север Китая к фронту, который растянулся более чем на 4600 километров. Эту территорию могли получить под свой контроль люди Мао Цзэдуна. Поэтому Чан Кайши должен был действовать немедленно. До войны крошечная армия Мао Цзэдуна теперь имела численность свыше миллиона человек, что составляло почти треть армии Чанкайши. В Тот вечер генералиссимус принимал у себя мексиканского посла и нервничал из-за того, что посол все говорил и говорил, не давая ему возможности отдать распоряжение командованию. США хотели мира в Китае и настаивали на приглашении Мао Цзэдуна в Чунцин на переговоры. Мао опасался встречаться с Чан Кайши на его территории, прекрасно зная о заказных убийствах, в причастности к которым обвиняли генералиссимуса. Поскольку Сталин не был уверен, что Мао одержит над противником победу в открытых военных действиях, он требовал от него вступить в диалог с Чан Кайши. Сталин отправил Мао Цзэдуну три телеграммы. После чего Мао 28 августа все таки покинул свою базу в Янь-Ане. В Чунцин Мао полетел на американском самолете в сопровождении посла Херли, что также служило гарантией его безопасности. Чан Кайши остался весьма доволен тем, что Мао Цзэдун явился по вызову, о чём 31 августа генералиссимус сделал запись в своем дневнике. По мнению Чан Кайши, Этот успех был достигнут благодаря его нравственному авторитету и силе характера, а также по воле Божьей. Генералисимус не сомневался, что сумеет разделаться с Мао. Чан Кайши отправил за женой в Нью-Йорк личный самолет. Мэйлин не хотела возвращаться. Она объясняла подруге: "Понимаешь, Эмма, я чувствую, что не готова, но я нужна мужу в предстоящем противостоянии с коммунистами". Надеюсь и молюсь, что наша страна избежит вооруженного конфликта и достигнет национального единства. Я буду скучать по тебе. Возможно, мы больше никогда с тобой не увидимся. Не исключено, что я попаду в руки к коммунистам. Первая леди словно предчувствовала поражение супруга. Мэй прибыла в Чунцин 5 сентября 1945 года. Чан Кайши встретил жену на аэродроме. В отличие от предыдущих поездок Мэйлин в США. В этот раз после 14 месяцев разлуки Чан Кайши не выразил в своем дневнике никаких эмоций. Чан Кайши был глубоко озабочен переговорами с Мао Цзэдуном. В Чунцыне лидер коммунистов повсюду на публике восклицал: "Да здравствует генералиссимус Чан Кайши!" Однако явно намеревался сместить оппонента с его поста в ходе войны. И действительно, перед отъездом в Чунцын Маос планировал наступление. Боевая операция была развернута в сентябре-октябре 1945 года во время пребывания Мао Цзэдуна в Чунцине. Шанданское сражение в провинции Шаньси стало прелюдией гражданской войне между КПК и гоминьданом. Чан Кайши стремился удержать власть всеми силами и изливал ненависть к Мао Цзэдуну на страницах своего дневника. Он так и не познакомил Мао с Мэйлин. Очевидно, генералиссимус не желал показывать врагу, насколько обаятельна его жена. После того, как Мао Цзэдун пробыл в Чунцине почти месяц, Чан Кайши в силах больше выносить его присутствие, увез Мэйлин в Сичан, отдалённый уезд провинции Сычуань у восточной оконечности Гималаев. Это место он присмотрел заранее и планировал сделать Сечан столицей в том случае, если Чунцин придется сдать японцам. В Сечане построили несколько домов и приготовили аэродром узкую полосу ровной земли на высоте почти в две тысячи метров над уровнем моря. Внезапный отъезд Чан Кайши поверг Мао Цзэдуна в панику. Мао заподозрил, что его хотят убить, и отправил Джоуэна Лая в советское посольство с просьбой разрешить ему остаться на территории депмиссии. Однако ему отказали, и Мао страшно разозлился. Советники Чан Кайши действительно подталкивали генералиссимуса Кубиста Мао Цзэдуна, но Чан Кайши не пошел на этот шаг, боясь лишиться помощи американцев. Чан Кайши и Мао провели в Сечани неделю. Это был уголок первозданной природы. Частые землетрясения разорвали окружавшие Сичан горные цепи, придав стенам каньонов вид гигантских оскаленных клыков, в обрамлении которых лежало озеро, гладкое словно зеркало. Супруги катались на лодке под высоким и чистым небом, наслаждаясь солнечным светом, вдыхая прохладный свежий воздух, так разительно отличавшийся от влажной и удушливой атмосферы Чунцина. За эти семь дней Чан Кайши позволил себе полностью расслабиться, даже перестал бриться, что было ему совершенно несвойственно. После возвращения в Чунцин 10 октября Чан Кайши подписал соглашение с Мао Цзэдуном. Но ни тот, ни другой не собирались выполнять условия этого договора, и оба ускорили подготовку к полномасштабной войне. Вернувшись в Янянь 11 октября, Мао Цзэдун сразу же начал отдавать боевые приказы. Его армия уступала по численности войскам Чан Кайши. Кроме того, она не участвовала в боях против японцев. Весь опыт красных исчерпывался конфликтами с относительно слабыми региональными силами националистов. Теперь армии Мао Цзэдуна предстояло столкновение с частями Чан Кайши, которые были подготовлены американскими инструкторами и воевали с японцами. Очень скоро Мао Цзэдун к своему большому разочарованию обнаружил, что армия не оправдывает его ожиданий. а Сталин, судя по всему, оставляет за собой свободу выбора. После серии поражений в конце ноября 1945 года Мао Цзэдун пережил нервный срыв и серьезно заболел. Пока Мао Цзэдун хворал, Чан Кайши объезжал страну как триумфатор. Крупные города Пекин, Шанхай, Нанкин он, по словам очевидцев, вступал как Юлий Цезарь в Рим. Генералиссимуса приветствовали многотысячные толпы, превознося его как человека, который выиграл войну против Японии. Атмосфера кружила голову генералиссимусу. Он упивался своей славой, соглашаясь с почитателями, что именно он разгромил японцев. Приняв горделивую позу и величественно помахивая рукой, Чан Кайши производил впечатление безгрешного божества, вспоминал его личный пилот. Хорошо осведомленные лица понимали, что генералиссимус серьезно заблуждается, но никто не взял на себя смелость сказать ему об этом прямо. Пребывая в состоянии эйфории, Чан Кайши решил побаловать себя новым самолетом. Это был ультрасовременный си 54 Такой же самолет был зафрахтован в 1944 году, чтобы доставить Мэйлин и Айлин в Рио-де-Жанейро. Этим чудом техники восхищались все, кто его видел. Теперь Чан Кайши заказал такой самолет для себя, несмотря на то, что его личный самолет с 47 подарок президента США Труммана, прослужил ему меньше года. Новый транспорт, названный Китай-Америка, оснащали, учитывая вкусы Чан Кайши и его жены. Министерство финансов очень неохотно оплатило покупку самолета, стоимость которого составила почти 2 миллиона долларов. Все кому подобная расточительность показалась неприемлемой в условиях охватившего страну кризиса, оставили свое мнение при себе. Словно уловив намек со стороны своего лидера, чиновники Гаминдановцы, направленные в освобожденные от японских оккупантов большие и малые города, перестали отказывать себе в удовольствиях. Годами они ограничивали свои аппетиты. Теперь же бессовестно присваивали чужие дома, машины и другие ценности. Любого человека могли объявить коллаборационистом, а его имущество конфисковать, если эта собственность приглянулась кому-нибудь из националистов. Считая себя победителями, представители официальных властей зачастую относились к местным жителям с нескрываемым пренебрежением и называли их рабами, у которых нет отечества, только потому, что какое-то время эти люди жили в условиях японской оккупации. Жители обширных территорий Китая, еще недавно встречавшие националистов как освободителей, теперь проклинали их и называли грабителями и саранчой. Запредельно короткий срок энтузиазм и восхищение режимом Чанкайши и самим генералиссимусом менились сильнейшим отвращением. Драма победы, так влиятельная так он пао, описывала возвращение территорий. На пике славы Чан Кайши удерживался совсем недолго. Вскоре началось его стремительное падение. В самом начале войны Чанкайши действовал более успешно, чем Мао Цзэдун. На протяжении года армия генералиссимуса одерживала победы почти по всем фронтам. Решающим театром военных действий стала Маньчжурия. Захватив ее, коммунисты смогли бы получать военную помощь от Советского Союза. В июне 1946 года войска Чан Кайши были готовы выбить оттуда красных, но генералиссимус совершил роковую ошибку. Он отдал приказ о прекращении огня на 4 месяца. Генералиссимус сделал это под давлением со стороны генерала Джорджа Маршала который прибыл в Китай с целью остановить гражданскую войну. Это позволило армии Мао Цзэдуна создать внушительный плацдарм на территории, граничившей с Советским Союзом, Северной Кореей и Внешней Монголией. У КПК появилась возможность в полной мере воспользоваться поддержкой Сталина и, что особенно важно, провести ремонт железнодорожных путей, обеспечив своевременную доставку тяжелого вооружения и людских ресурсов. В корне неверное решение Чан Кайши изменило исход войны. К весне 1947 года наступил перелом. Причина всех роковых ошибок, которые допустил Чан Кайши, заключалась в том, что у него не было советников, и все решения он принимал единолично. В команде Мао Цзэдуна работали два высококлассных специалиста: стратег Лю Шаоци и выдающийся дипломат Джо Энлай. А Чан Кайши упрямо продолжал действовать в одиночку. Он не посоветовался даже со старшей сестрой, так как после увольнения Кун Сянси отношения с семьёй Куну Генералисимуса испортились. Чан Кайши никогда не консультировался по военным вопросам и с премьер-министром Сун Тиви, прерогативой которого сделал сферу экономики. Тиви изучал экономику в Гарварде и Колумбийском университете, был способным дипломатом. Но несмотря на все это, экономическая ситуация в стране стала при нем катастрофической. Тви столкнулся с непростой задачей. В стране бушевала гражданская война. Кроме того, он практически ничего не знал об истинном положении дел в Китае. Большую часть своей жизни он провел либо за границей, либо в привилегированном окружении у себя дома, и был по сути иностранцем в родной стране. Его экономическая политика, возможно, прекрасно смотрелась на бумаге, но в реальных условиях была неосуществима. Вместо того, чтобы скорректировать свои взгляды на экономику страны, Тиви демонстрировал окружающим надменность и строптивость. Китайский посол в Великобритании Гу Вэй Цзюнь устраивал в Лондоне большой прием по случаю капитуляции Японии. Среди приглашенных были министры иностранных дел ведущих мировых держав в том числе и СССР и США, прибывшие в Лондон на конференцию, а также британский премьер-министр Клемент Этли. Собрался весь китайский дипломатический корпус. ТВ премьер-министр Китая тоже находился в посольстве, но выйти к гостям отказался. Гуо Эджюн и глава китайского МИД старались убедить его спуститься, но он не соглашался и даже не пожелал принести извинения. Узнав о капитуляции Японии, Гу Вэй Цзюнь, дипломат и джентльмен, пришел в восторг и распорядился вывесить на посольстве китайский флаг. В своем дневнике он писал: "Наконец-то настал момент, которого я ждал с таким нетерпением, о котором мечтал и ради которого трудился". Посол не мог понять, почему Ти В ведёт себя подобным образом. В мемуарах он откровенно признавался: Отсутствие доктора Суна наверняка сочли некоторой неловкостью. Другой, менее сдержанный дипломат, съязвил, что премьер-министр, видимо, переутомился от тяжелой работы. Еще страшнее было то, что Тви в первый же год гражданской войны утратил веру в Чан Кайши и его режим. 29 декабря 1946 года он совершенно серьезно и весьма недвусмысленно поделился своими соображениями с американским советником Джоном Билом. Мы в тупике. Здесь не то, что в Америке, где можно сказать: "Ладно, пусть пока республиканцы правят страной". В нашем случае альтернатива коммунизм. Если Китай падет, власть захватят коммунисты. Т.В. начал обдумывать, кем можно заменить Чан Кайши и попытался узнать у Джона Билла, как американцы посмотрят на либеральный блок. Однако эти попытки ни к чему не привели. В начале 1947 года общественность призвала Тви уйти в отставку с поста премьер-министра, и он незамедлительно сложил с себя полномочия. Тви назначили на пост губернатора кантона. Там он вступил в тайные переговоры с противниками Чанкайши из числа националистов, планировавших сместить генералиссимуса. В итоге Тви отказался объединяться с ними. Так как они намеревались сотрудничать с Мао Цзэдуном, и заявил: "Нам нельзя работать с коммунистами". С самого начала гражданской войны Аилин одолевали мрачные предчувствия. Хорошо зная Чан Кайши, она не верила, что он добьется успеха. К весне 1947 года Аилин пришла в такое отчаяние, что решила, будто опасна больна. Она подозревала у себя рак. И хотя врачи не нашли у нее никаких симптомов этого заболевания, а не покидала ощущение близкой смерти. В июне 1947 года она написала прощальное письмо Красной сестре, которая после окончания войны с Японией вернулась в Шанхай. В письме Аилин признавалась Цинлин, как сильно ее любит, сильнее, чем когда-либо. Судя по всему, Аилина опасалась, что власть захватят коммунисты. И предполагала, что жизнь при таком режиме окажется тяжёлой даже для мадам Сунь, поэтому старшая сестра приготовилась помогать красной сестре материально. Выполняя роль опекунши своих сестер, Аэлин считала это своим предназначением, которое избрал для нее Бог. Старшая сестра попросила пилота Мэйлин, отправлявшегося в Шанхай, передать Цинлин посылку с шампунем и другими предметами первой необходимости, в надежде, что они помогут сестре продержаться подольше. Аэлин писала Цинлин, что каждый день она думает о том, есть ли у ее дорогой сестры все необходимое для комфортной и приятной жизни. Если со мной что-нибудь случится, пожалуйста, помни, что я очень люблю тебя. С другими оказиями Аэлин отправляла сестре карандаши для бровей, ткани, стильные жакеты, сумочки и ювелирные украшения, в том числе золотые серьги. Также она послала сестре лечебный спрей для роста волос. Старшая сестра просила красную сестру непременно и сразу же сообщить, если той понадобятся деньги. Проникнувшись пессимизмом старшей сестры, Мэйлин быстро поняла, что их ждет в ближайшем будущем. Чан Кайши радовался поездкам по стране, а Мэйлин чувствовала скорее усталость, чем воодушевление. Она жаловалась семье За последние несколько месяцев не было ничего, кроме поездок, поездок, поездок и снова поездок. Мы только что вернулись из Маньчжурии. Странно, но несмотря на то, что мне приходится много летать, меня по-прежнему укачивает в самолете». Сейчас Маелин вела себя совсем не так, как во время войны с Японией. Тогда она ездила на фронт, утешала раненых, произносила пламенные речи. И превосходно выполняла функции высококлассного специалиста по связям с общественностью, Джон Билл вспоминал. Она обращалась к Конгрессу, она пленяла всех, с кем знакомилась. На беглом английском она обсуждала с сенаторами и конгрессменами суть военных и послевоенных вопросов. Для американцев она была живым воплощением обаяния и притягательности. Теперь же Билл отмечал, что у Мэйлин нет никакого желания что-либо предпринимать. 1 июля 1946 года они разговорились о том, какие же паршивые отзывы в прессе получает правительство Чанкайши. Кайши. Мэйлин согласилась, но сразу продолжила: "Я понимаю, чего вы от меня хотите. Хотите, чтобы я присутствовала там, на пресс-конференции Чанкайши, и переводила?" Я занималась этим во время войны и устала от этого, и больше этого делать не собираюсь. Билл записал в дневнике: Мэйлин ушла так поспешно, что удивила меня, тем более что я и не думала об этой роли для нее, хотя это было бы неплохо. Младшая сестра стремилась лишь в одно место на земле в милый старый Нью-Йорк. Она постоянно думала о своих американских подругах исismo кем дышала ностальгией. Только представь. Всего год назад я была в Нью-Йорке, и мы так веселились вместе. В другом письме Маэлин умоляла Эму писать ей почаще. Чем ты занимаешься? Как живешь? Пиши мне, сообщай все новости. Она с нетерпением ждала писем от подруги. Это просто короткая записка, чтобы призвать тебя продолжать писать мне. Хотя небесам известно, что я поступала с тобой дурно и не отвечала тебе как следует. В разгар кровопролитной гражданской войны мои хлопотала о приятных подарках для своих подруг, находившихся по другую сторону океана. Посылаю тебе эма кимоно, а также еще несколько кимоно для других девочек. Прилагаю список их имен. Ты не могла бы переслать им по почте или с курьером? Опять я обременяю тебя просьбами. Но ты всегда была так добра ко мне и так любезно выполняла мои просьбы, что я знаю, ты и на этот раз мне не откажешь. Посылаю чек на 100 долларов США для фонда выпускников и фонда встречи одноклассников. Пожалуйста, передай эти деньги, распределив их между фондами в том соотношении, которое сочтешь приемлемым. И все таки одну услугу своему мужу Мейлин постаралась оказать. В конце 1947 года Она пригласила красную сестру на прогулку в живописный уголок вблизи города Ханчжоу. Там, бродя по берегу огромного тихого озера, Маилин попросила Цинлин сказать ей честно, какой момент коммунисты считают ключевым для соглашения о прекращении войны. Этот вопрос застал Цинлин врасплох. Сёстры всегда избегали разговоров о своих политических предпочтениях. Помогая Мао Цзэдуну одержать победу над Чан Кайши, Красная сестра в то же время посылала жене генералиссимуса деликатесы, например, пресноводных креветок. А Мэйлин в ответ отправляла сестре имбирные кексы и сырные печенье. Кроме того, Цинлин покупала для Мэйлин лекарства от болезни глаз и книги для дочери Тиэль. Словно бушевавшая вокруг война никак не сказывалась на их жизни. Вопрос, который задала сестре Мэйлин вернул их в суровую реальность. Цинлин упорно делала вид, что она независимая сторонница коммунистов, а не активный член организации, которую вся семья Сун считала злом. Теперь же младшая сестра подала знак, что притворяться больше нет нужды. Все братья и сестры Цинлин в курсе, что она состоит в руководстве партии, поставившей перед собой цель уничтожить их всех. Красная сестра поспешила ответить, что не имеет никакого отношения к коммунистам. Откуда же ей знать, какой момент является ключевым для них? Она рассталась с сестрой, села на первый же поезд до Шанхая и по приезде сразу информировала КПК о состоявшемся между ней и Мэйлин разговоре. Цинлин не могла допустить, чтобы партия заподозрила, что она вступает в тайные сделки со своими родными. Вопрос о ключевом моменте, который Мэйлин задала Цинлин, означал, что Чан Кайши находится в отчаянном положении. И действительно, на протяжении 1947-1948 годов он потерпел ряд сокрушительных поражений. Его главный военный советник из США, генерал Дэвид Бар, всю ответственность за разгром возложил исключительно на генералиссимуса В своём рапорте в Вашингтон от 18 ноября 1948 года Бар отмечал: "Ни одно сражение не было проиграно по причине нехватки боеприпасов или оснащения. Их военные неудачи, по моему мнению, можно всецело приписать худшему в мире руководству и многим другим подрывающим боевой дух факторам, которые привели к полной потере воли к борьбе". Вероятно, наиболее сильно на боевой дух гоминьдановцев влияли эффектные победы коммунистов, например, в Маньчжурии и районе, где располагался штаб Мао Цзэдуна. Агенты КПК, которые втерлись в доверие к Чан Кайши и заняли видные посты в его армии, приводили войска генералиссимуса прямиком в руки красных. Чан Кайши редко доверял людям, но когда все же доверял, человек порой оказывался совершенно недостойным такого доверия. Это говорит о том, что особой проницательностью генералисимус не отличался. Летом 1948 года генералисимус занялся подготовкой к переезду на Тайвань, остров площадью тысяч квадратных километров с населением в 6 миллионов человек. Чан Кайши стремился собрать как можно больше золота, серебра и твердой валюты, чтобы вывести эти активы на Тайвань. Для этого он разработал хитроумную комбинацию Изъятие средств проводилось под видом денежной реформы. Населению страны объявили, что всю имеющуюся наличность необходимо обменять на новые бумажные деньги золотой юань. Неподчинение каралось смертью. Мелкие провинциальные чиновники ходили по домам простых китайцев и запугивали людей, принуждая их расставаться с накопленными за всю жизнь сбережениями. А в это время сын Чан Кайши, Дзян Цзинго, отправился в Шанхай. Там он возложил вину за гиперинфляцию и экономический кризис в целом на представителей бизнес-сообщества и распорядился внести в реестр все движимое и недвижимое имущество местных коммерсантов. Этот шаг положил начало череде конфискаций. Предпринимателей, которые отказывались сотрудничать с властями, называли тиграми, а саму операцию избиением тигров. Несогласных травили, заключали под стражу и даже казнили. Чтобы заставить предпринимателей подчиниться, Цзингу арестовал сына одного из опаснейших шанхайских гангстеров, Ду. Когда Большеухий Ду увидел фотографию своего сына на первой полосе газеты Central Дейли», рупор националистов, ему стало плохо. Большеухий Ду считал себя другом генералиссимуса и не понимал, почему с ним так несправедливо поступили. Он принял решение бороться. Вскоре в прессе начали появляться публикации, обличавшие деятельность торговой корпорации Янзы, которая принадлежала сыну Аэлин Дэвиду. Компанию обвиняли в незаконном создании запасов импортных товаров. Нагрянувшая полиция провела обыск и опечатала склад компании. Дэвиду грозил крупный штраф и даже тюремный срок. На самом деле, благодаря своим связям и финансовой хватке матери Дэвид регистрировал все эти товары, так что строго говоря, закон не нарушал. В любом случае эти активы составляли лишь незначительную часть его богатства. Но общественность уже негодовала. Даже Central Daily клеймила капиталистов у руля государства, прибегая к пропагандистской риторике в духе коммунистов. Дзинго казалось, что он попал в эпицентр мощного торнадо. Для того, чтобы и дальше заставлять людей отдавать свое имущество, Цзинго должен был в вназидание другим наказать своего родственника, и он готов был это сделать. Дэвид обратился за помощью к своей тёте Мэйлин. Узнав о случившемся, она пришла в ярость. Мэйлин в срочном порядке вызвала мужа, который инспектировал линию фронта на севере страны. Слова и тон жены не допускали возражений, и Чан Кайши немедленно вылетел в Шанхай. Мэйлин фактически предъявила Чан Кайши ультиматум. Если он посмеет принести в жертву хоть кого-нибудь из семьи Кун Сянси, она перейдет на их сторону и выступит против супруга. Генералисимус велел своему сыну не трогать Дэвида. Цзинго покинул Шанхай. Избиение тигров прекратилось. Действия Цзинго старались представить и до сих пор представляют как антикоррупционную операцию, которую провел Чан Кайши. На самом деле, это была серия вымогательств, устроенная генералиссимусом. Благодаря тому, что Маэлин решительно встала на защиту своего племянника, волна шантажа сошла на нет, и представители среднего класса смогли сохранить остатки своих средств. Правда, ненадолго. Вскоре Мао Цзэдун отобрал все под чистою. Однако Чан Кайши успел присвоить немало активов. Все эти средства вместе с золотым запасом правительства позволили националистам продержаться на Тайване первое время. С точки зрения рядовых граждан Китая, антикоррупционная операция избиение тигров провалилась из-за вмешательства Маилин, и теперь гнев народа обратился против жены генералиссимуса. В ноябре 1948 года Чан Кайши несколько раз отмечал в своем дневнике, что все члены ганьдана, равно как и общество в целом, винят во всем его жену семьи Кун и Сун. Он упомянул также и о нападках на себя и своего сына, но поспешил добавить, что критика была вызвана исключительно тем, что мы запятнали себя связью с Куном старшим и Куном младшим. Мы давно терзала мысль о неминуемом крахе режима Чанкайши. Теперь же она мучилась от осознания того, что все ополчились против ее семьи. Все, даже ее муж и его сын которые были готовы превратить ее родных в козлов отпущения и отправить в тюрьму ее племянника. Майлин накинулась на чан Кайши. Она кричала и рыдала, чем повергла его в настоящий шок. Никогда прежде он не видел Майлин в таком состоянии. Генералисиму пытался успокоить жену, но тщетно. Она хотела разорвать этот порочный круг, убежать подальше от всех обвинений и неразберихи, которая воцарилась в стране. 28 ноября 1948 года Мэилину уехала из Китая в Нью-Йорк, думая, что больше никогда не встретится с мужем. Вскоре Мэилину узнала, что и президент Трумман относится к ее семье и к ней самой крайне негативно. Позднее президент сказал писателю Мэрлу Миллеру: "Из всех денег, которые мы тратили на помощь Китаю, львиная доля оседала в карманах Чан Кайши, мадам Семей Сун и Кун". Все они воры, все до единого, черт бы их побрал. Впрочем, Мэйлин была убеждена, что вовсе не ее родные стали причиной падения режима Чанкайши. Время и Бог оправдают их, свято верила она. 21 января 1949 года Чанкайши был вынужден уйти в отставку с поста президента. Свои полномочия он передал вице-президенту Ли Цунжэню. Чан Кайши уехал на родину в Сикоу, где поселился недалеко от места погребения матери. 23 апреля армия коммунистов заняла Нанкин, тем самым положив конец 22-летнему правлению гоминьдана на материковой части Китая. 19 мая Чан Кайши прибыл на Тайвань. Последние несколько месяцев на материке Чан Кайши провел без жены. Он неоднократно просил ее вернуться. Она ссылалась на проблемы со здоровьем либо необходимость продолжать работу в Вашингтоне. Дзинго написал ей, что отец переживает самый тяжелый период в жизни и очень нуждается в ее поддержке. Мэлин ответила: "Хотела бы я стрелой полететь обратно, но прямо сейчас мое возвращение ситуацию не исправит. Так что я намерена пробыть здесь еще некоторое время. Уверена, это принесет пользу партии и стране". Цзынго ежедневно общался с отцом. Отношения между ними стали еще более доверительными и теплыми. Когда Мэйлин предложила Цзынго приехать в Америку и посвятить ее в подробности текущей ситуации в Китае, Цзынго ответил, что не может оставить отца одного. Нежные чувства генералисимуса к Мэйлин постепенно вытеснила его привязанность к сыну. Телеграммы, которые Чан Кайши слал Мэйлин, стали сухими и лаконичными почувствовав отчужденность мужа и раскаиваясь в том, что ее не было рядом с ним в решающий момент, Мэйлин принялась заискивать перед Чан Кайши, чего никогда не делала прежде. Она выражала озабоченность его безопасностью и благополучием, отчитывалась о своей лоббистской деятельности в Америке и даже осторожно намекала, что Чан Кайши мог бы приехать к ней и попутешествовать с ней по миру. Чан Кайши наотрез отказался уезжать за границу и поклялся жить и умереть на Тайване. В довольно резкой форме он велел Майлин возвращаться. "В какой день ты собираешься вылететь на Тайвань?" А просила младшую сестру не уезжать из Нью-Йорка. Она считала, что Чан Кайши не заслуживает преданности за те беды, которые обрушились на их семью по его вине. К тому же он оказался некомпетентным политиком. Но в первую очередь Айлин не хотела отпускать сестру на Тайвань потому, что там ее могла ждать верная смерть. Коммунисты строили планы захвата острова. Айлин не допускала даже мысли о том, что младшая сестра погибнет вместе с генералиссимусом. Однако она понимала, что бросать мужа в трудную минуту дурной тон. Кроме того, Чан Кайши ни за что не простит Мэйлин, если она оставит его. И тогда младшую сестру будет ждать та же участь, как и всех, кого Чан Кайши не простил. Обычно уверенную в своих решениях Хайлин на этот раз терзали сомнения. Мэйлин пребывала в смятении. Только при одной мысли о том, чтобы уйти от мужа в подобных обстоятельствах, ее мучили угрызения совести. Она понимала, что своими руками подкинет коммунистам пропагандистский материал. Если она оставит Чан Кайши, то никогда не простит себе этого. 1 декабря 1949 года Чан Кайши телеграфировал Мэйлин. Он выражал сожаление, что не смог отметить вместе с ней 22-ю годовщину их свадьбы. Эти слова открыли в душе Мэйлин шлюзы памяти. Она вспомнила свою жизнь с генералиссимусом. Я сопровождала мужа в военных компаниях. Мы жили в мазанках, на железнодорожных станциях поездах, среди раскаленных песчаников северо-запада, в обычных казармах, в палатках я учреждала школы, сиротские приюты, больницы и клиники для лечения курильщиков опиума. Я даже поступила на военную службу в качестве генерального секретаря авиационной комиссии. Вся эта насыщенная событиями и увлекательная жизнь была бы невозможна, если бы Мэйлин не стала женой Чан Кайши. Она задалась вопросом: Как я могла допустить, что меня не было рядом, когда на моего супруга обрушился тяжелейший в его жизни удар. Она потеряла покой и сон, пыталась говорить с Айлин, чтобы разобраться в своих чувствах. Старшая сестра твердила: "Продолжай молиться и наберись терпения. Я знаю, он откроет тебе путь". Моилин усердно молилась уже несколько месяцев, и ей стало казаться, что ее молитвы приобрели какую-то механическую монотонность. Но она не сдавалась. И однажды на рассвете, то ли во сне, то ли наяву, я услышала голос, неземной голос, который отчётливо произнёс: "Всё, порядки". Это слегка измененная строка из поэмы Роберта Браунинга однажды уже всплывала в памяти Мейлин. В декабре 1936 года Когда Чан Кайши был пленен молодым маршалом, она полетела в Сиань, чтобы спасти мужа. В тот раз Чан Кайши сказал ей, что Бог послал ему весть о ее прибытии через отрывок из Библии, который случайно попался ему на глаза. Мэй Лина истолковала этот чудесный случай как посланный Богом знак. Всё в порядке. Эти же слова сейчас показались ей напоминанием Бога о том, что случилось в 1936 году, и советом снова быть рядом с мужем. Разбуженные этими словами, я вскочила с кровати и бросилась в комнату к сестре. Она проснулась. Столь раннему визиту сестра не удивилась. В те беспокойные дни меня мучила бессонница, я часто тревожила ее днём и ночью, а Элин увидела, как сияет лицо моей И сразу все поняла. Я объяснила ей, что слышала, как ко мне обратился Бог, и объявила, что лечу домой первым же самолетом. И она помогла мне уложить вещи. Больше она не протестовала. Мэйлин прибыла на Тайвань 13 января 1950 года. В своем дневнике в этот же день Чан Кайши вежливо и официально записал, что после того, как Мэйлин отдохнула, Он выслушал ее отчет о проделанной в Америке работе. Вскоре стало очевидно, насколько важным для Чан Кайши оказалось возвращение Мэйлин. Ситуация на Тайване обострилась. Два миллиона военных и гражданских бежавших с материка наводнили остров, население которого составляло ранее лишь 6 миллионов человек. Тайвань столкнулся с серьезным экономическим кризисом. США не вмешивались. На острове не было американского посла, только второй секретарь посольства. Коммунисты объявили о своих планах завладеть Тайванем. Население охватило паника. Каждый, кто имел возможность уехать, срочно покидал остров. А Майлин наоборот прилетела на Тайвань. Это подняло боевой дух националистов на невероятную высоту. Толпы народа бросились к аэропорту, когда пришло известие о том, что Майлин возвращается. Чан Кайши по достоинству оценил то, что удалось сделать его жене. В своем дневнике он сравнил Мэйлин с легендарными героями, которые приходят на выручку в самый опасный момент.